Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия. Корни душевного мира и пути к нему». Эпиграф. «Мир вам». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 19, 21, 26. Следствием развития в христианине смирения и любви В нем зарождается и душевный мир. Об этом так пишет старец Силуан из Старого Афона. «Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей». Апостол Павел пишет, «Плод же — Духа, Любовь, Радость, Мир». Итак, мир вместе с тем является — плодом соприбывания с Человеком Святого Духа и является также тем духовным сокровищем, которого должен искать всякий христианин. При решении вопроса о нашем состоянии, в Духе ли мы, наличие мира на Душе является одним из важнейших показателей. Мир в Душе христианина должен царствовать постоянно, не нарушаясь ни при каких обстоятельствах и переживаниях. Епископ Игнатий Брянчанинов так характеризует значение мира для христианина. «Дверь в страну Духа — мир Божий, превосходящий всякий ум, потопляющий все помышления человека в несказанной сладости своей. Этот мир Христов — уничтожают все смущения и страхи, так сильно действующие на человека плотского. Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим духовным, а оно не благое и не духовное. Оно из падшего естества нашего и познается потому, что порывисто, горячо, нарушает мир в себе и ближних. Действие духовное — рождается из мира и рождает мир. Насколько важно для христианина сохранение всегда духовного мира, видно из слов старца отца Алексея Засимовского, которое он сказал одной паре только что поженившихся супругов из своих духовных детей. «Я вам не желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья, а лишь... Мира душевного — это самое главное. Если у вас будет мир, вы будете счастливы. Тот же старец утверждал, что только тогда ты обрящешь мир, когда будешь верить в промысел Божий. Как говорил оптинский старец Варсонофий, «У кого в душе мир, тому и на каторге рай». Итак, Мир есть такое сокровище, ради которого надо жертвовать всем житейским. А дорофей велит оставлять всякое дело, если оно грозит потерей устроения, то есть мира души. Как зарождается в душе мир? На этот вопрос ответ дает сам Господь. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». «И я успокою вас, возьмите иго моё на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Итак, при последовании за Христом в Его кротости и смирении христианин получает здесь на земле награду «покой». души. И наличие покоя есть вместе с тем показатель того, что человек действительно следует за Христом, и в нем святой дух. Наоборот состояние раздражения говорит о болезни души и об отсутствии в ней Святого духа. Как победить раздражение? Об этом святой Паисий Великий спросил Господа. Господь сказал ему, «Если хочешь не раздражаться, то ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться». Здесь под понятием «ничего не пожелай» следует понимать, не пожелай даже того, что кажется тебе добрым и совершенно необходимым. Человек часто ошибается в том, чего хочет от него Господь, и считает за доброе то, что противоречит в данный момент воле Господней. О причинах раздражительности и потери мира душевного так пишет архиепископ Арсений Чудовской. Иногда вдруг у тебя появляется какая-то раздражительность, недовольство окружающими тебя людьми, а то и просто дурное, угнетенное состояние духа, тоска, разочарование, малейший повод, и твое настроение испортилось. От чего это? Очевидно, ранее душевная твоя почва была подготовлена к такому настроению. Раздражительность, недовольство людьми. вызываются завистью, недоброжелательством к ним. Тоска, уныние, угнетенное состояние духа вызываются предшествующими греховными помыслами, чувствами, делами. Благодать Божия, как утренняя роса прогоняет все это, освежая сердце и все внутреннее существо человека, счастлив тот, кто, умеет, или лучше сказать, способен быстро привлекать к себе эту благодать Божию, тот легко освобождается от тех душевных страданий, о которых мы говорим. Какими путями надо идти к миру душевному? Преподобный святогорец Никодим говорит, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть другое. Поэтому мир душевный является прямым следствием развития в христианине смирения и кротости. А преподобный Варсонофий и Иоанн так отвечают на этот вопрос. «Считай себя самым грешным и последним из всех, и будешь иметь покой. И еще, узнай, что служит к успокоению брата, делай это». и получишь и ты покой от Бога. Говоря о способности стяжания мира душевного, нужно вспомнить и следующие слова преподобного Серафима Саровского. «Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание. И сколько, возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими». Что понимал преподобный под непрестанную беседой с собой, поясняют его следующие слова. «Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем». А чтобы замечать в себе ненормальность душевного состояния, преподобный давал такой совет. «К сохранению душевного мира — Надо бы чаще входить в себя и спрашивать «Где я?», то есть анализировать свое душевное состояние в данный момент. На этот же вопрос «Как сохранить душевный мир?» Старец Силуан из Старого Афона дает следующий подробный ответ. «Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом».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 Необходимо надо стяжевать послушание, смирение и любовь. А то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. Старец Силуан утверждал, что мир души у постоянно молящегося не зависит от внешней обстановки. Он рассказывал про отца Иоанна Кронштадтского, что когда тот выходил из храма, то его окружал народ, ища благословения, И в такой сутолоке душа его постоянно пребывала в Боге, и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного покоя, потому что любил народ и не переставал за него молиться Богу. По словам отца Александра Ильчанинова, «Чем больше человек будет, забывая о себе и свое, отдавать сердце свое Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, пока он не достигнет мира, тишины и радости у дела простых и смиренных душ. А подвижник благочестия Троицкий так говорил о возможностях у христианина сохранить мир в любой обстановке. Иные христиане и с бесами могут ужиться. В некоторых случаях Мир души христианина нарушается из-за беспокойства о близких. И хотя такое беспокойство и свидетельствует о любви христианина к близким, но и здесь нужна рассудительность в добродетели. Надо иметь такую веру, чтобы предавать благому промыслу Божию не только себя, но и судьбу своих близких. По этому поводу Преподобный Никодим Святогорь сдает такой совет. «Надлежит тебе осмотрительно умерять горячность ревности о других, да сохранит тебя Господь в мире и покое душевном. Смотри, не потерпела бы душа твоя ущерба в своем главном, в мире сердца, от неразумных забот о пользе других». Средством же к восстановлению мира душевного при временной утрате является нерассеянная продолжительная молитва. Даже при невзгодах и трудности жизни такая молитва всегда несет в душе успокоение и умиротворение. К миру душевному может привести и глубокое изучение Священного Писания и по нему судеб человеческих. Тогда христианин может понять и слова архиепископа Иоанна Шаховского. Лишь глубокое метафизическое недовольство этой жизнью может дать человеку душевный мир. Человек — сын великой любви, и ничто малое ему не свойственно. Как говорит старец Силуан, когда мир Христов придет в душу, тогда она... Рада сидеть, как иов на гноище, а других видеть в славе. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. Мир души — это великое сокровище христианского сердца, это стальная броня против всех невзгод, несчастья и бедствий мира — которые бессильны разбить ее и проникнуть в сердце христианина. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир», — пишет апостол Иаков. Умиренный духом христианин все находит в мире целесообразным и нужным. Во всем видит благость промысла Божия. Он в мире с Богом, со всеми людьми, со своей совестью. Он в мире со всем миром. Более того, при достижении мира и устроении тихом, по словам преподобного Варсонофия Великого, в христианине почилает Бог. Как говорил оптинский старец Никон, «Когда на душе спокойно, тогда чего же еще искать?» Человек, стяжавший мир на душе, Это богач. Но это богатство не приходящее, а вечное, духовное, истинное. Он может не только сам пользоваться этим богатством, но и без ущерба для себя делиться им с окружающими. Может стать миротворцем. Но пусть не обольщает нас легкость служения Христу на этом пути. Господь сказал ученикам Своим,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 Эти слова Христа иногда приводятся атеистами как пример бессмыслицы в Евангелии, как противоречие с общим учением Христа. Действительно, разве Христос пришел возмутить землю и озлобить друг на друга членов одной семьи? Конечно, намерение Христа было обратным. Он хотел принести на землю мир и любовь не только к ближним, но и к врагам, но в мире действует не только благая воля Бога. но и противодействующая злая воля, лукавого, и тех, кто идет за последним. Сущность происходящего на земле Федор Михайлович Достоевский определил такими словами «В мире дьявол со Христом борется, а поле битвы — сердца людей». О неизбежности этой борьбы и разделении мира на два лагеря — сторонников Бога и сторонников сатаны — и говорил Христос своим ученикам. С пришествием Христа борьба обострилась, и около трех веков сатана воздвигал на христиан кровавые гонения. Да и после прекращения гонений, в период христианских правителей и признания христианства господствующей религией, сатана где только мог восставал против рабов христовых и тех, кто носил название христиан, но были фактически подчинены сатане. Хотя и в меньшем количестве, чем в период гонения, но ученики-страдальцы за Христа были всегда. Например, святой Иоанн Златоуст, святые мученики и князья Борис и Глеб, митрополит Филипп, блаженная Пелагея Ивановна Дивеевская, посаженная на цепь своими родными — В инославных вероисповеданиях здесь можно упомянуть Иоанна Гуса, Савонароллу, невинных жертв Инквизиции и так далее. Вот о чем предупреждает Господь своих учеников, говоря о разделении даже в семье и о наличии у христиан врагов даже среди домашних. Однако во дворении на земле мира было одной из целей пришествия Христа на землю. Он заповедал своим ученикам «Мир имейте между собою». И, уходя с земли, говорил им «Чтобы вы имели во мне мир, и мир оставляю вам, мир мой даю вам». А тем, кто брал на себя задачу последовать ему в его миротворчестве, тем присваивал самое почетное из званий для сынов человеческих, званий сынов Божиих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Сердце одного инока было пленено этой заповедью, и он оставил монастырь и ушел в мир, чтобы насаждать там мир между людьми. Недолго он оставался в миру и скоро возвратился обратно в монастырь с глубоким разочарованием. Ему не удалось примирить ни одной ссоры, не погасить вражды в сердце хотя бы у одного человека. О подобном же опыте рассказывает в своих записках старец Силуан. Он пишет, «Господь говорит, блаженные миротворцы, и я подумал, частью буду безмолвствовать». а частью людей умиротворять. И поселился близ одного расстроенного брата-схемонаха, и стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы он жил в мире со всеми и всем прощал, он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я келью бросил и едва бежал от него, и много я плакал пред Богом, что мир не сохранился. И понял я, что надо искать волю Божию и жить так, как хочет Господь, а не самому выдумывать себе подвиги. Как тот инок, так прежде и старец Силуан, очевидно, не знали трудностей, взятой на себя задачи. Они не учли того, что миротворчество помещено Господом лишь в конце заповеди блаженства. и под силу лишь совершенным христианам. В этой лестнице восхождения по ступеням добродетели миротворчество стоит на седьмом месте и следует после заповеди блаженный чистый сердцем. То есть его можно достигнуть только после стяжания бесстрастия. Вот почему старцы в Арсенофии Великий и Иоанн на вопрос «Хорошо ли стараться о мире всех?» отвечали. «Лучше умиротворить собственное свое сердце. Это каждому прилично, и блажен, кто это делает. А примирять ссорящихся не всем возможно, но только тем, которые могут это предпринять без всякого вреда для самих себя». А преподобный Серафим говорит, «Стяжите дух мирен». и около вас спасутся тысячи. Таким образом, влияние христианина на окружающих начинается лишь после того, как у него самого, вместе со смирением, кротостью и любовью, прочно в сердце выдворяется мир, то есть свобода от страстей пристрастий и невозмутимость совести. Не следует, кроме того, задачу миротворца понимать слишком узко, как упомянутый выше инок. Миротворец — это тот человек, который творит мир около себя, успокаивает сердце, умиротворяет души, внушает окружающим веру и надежду, примиряет с Богом, жизнью, миром и людьми. Миротворец как бы пленяет других своим мирным настроением, умиротворением своего духа, и внушает окружающим начало своего бодрого, радостного миросозерцания. Все это возможно, конечно, лишь при полноте духовного здоровья самого миротворца. Мирить же ссоры — это частный случай. При этом лишь немногое достигается простым единичным примирением враждующих. Здесь необходимо... радикальное исцеление души ссорящихся, развитие в них взаимной любви, снисходительности, терпения и так далее. Это задача длительного лечения души, а не устранения единичного случая припадка вражды. Часто бывают однако случаи в жизни, когда и у недостигшего совершенства христианина будет нужда примирить с собою враждующего с ним человека или примирить близких, находящихся в ссоре между собой. В первом случае надо прежде всего до глубины смирять себя перед восстающим на тебя человеком, просить у него искренно прощения, беря на себя всю вину. Во-вторых, надо воспользоваться нашим главным орудием во всех делах наших — молитвою. Надо Просить о примирении Матери Божию, как Мать всех христиан, а также святого, имя которого носит враждебно настроенный к нам. Один из боголюбцев рассказывал, что он добился примирения тем, что каждый день подавал просфоры за враждующего на него человека. Частички этих просфор омывались постоянно кровью Христовой из святой чаши, и это омыло и душу от вражды. К той же цели приведет и заказывание в церкви за враждующего сорокауста. То же средство, то есть усиленная молитва, поможет и при приобрении ссорящихся близких. К ней прибегала всегда святая Иулиания Лазаревская, когда имела нужду устранить вражду и ссоры среди своей семьи и домочадцев. Поэтому молитву христианина можно рассматривать как Надежное духовное оружие, которое всегда имеется в его распоряжении и может быть направлено им на погашение бушующих кругом душевных пожаров гнева, злобы, ненависти, ссор и тому подобного.